15. 6 мая 1956 года Мы решили что о договоре усыновления радхи сообщит канта К моему облегчению сестра согласилась если бы беседовать с ней выпало мне, а не Канте, радха и слушать, не стало бы. Мы с Кантой условились не говорить ей, что ребенка отдадут Махараджи. Я боялась, что если ратх узнает об этом, то, вернувшись в Джайпур, будет околачиваться возле дворца, чтобы увидеть младенца. Самир говорил, что до отъезда в Шимлу Радха частенько бродила у дома Сингхов в надежде поговорить с Рави. 6 мая 1956 года. Уважаемый доктор Кумар, и снова мы с вами сотрудничаем в трудную минуту. Быть может, вы помните наш декабрьский разговор, тоже в непростой ситуации. Вы еще спросили меня, помогают ли мои травы. Теперь же моей сестре нужна не моя, а ваша помощь. «Мистер Сингх сообщил мне, что по просьбе дворца вы выступаете представителем королевского лекаря в Шимле, следите за беременностью ратхи и регулярно отправляете отчеты королевской семье. Жаль, что приходится писать, мне хотелось бы поговорить лично, но к родам надеюсь приехать. Вы наверняка отдаете себе отчет, что положение деликатное» и все должно остаться в тайне, даже или особенно от Радхи. Я не хочу, чтобы она узнала, кто усыновит ребенка, и я скажу ей об этом лишь в самом крайнем случае. Радхе 13 лет. Она не болела ни оспой, ни корью, ни свинкой. У нее нет аллергии ни на травы, ни на лекарственные препараты, но она злоупотребляет жареным. Быть может, вам удастся ей втолковать, что ребенку это вредно. Она настоящая засоня, так что не волнуйтесь, бессонница во время беременности ей не грозит. В целом она девочка жизнерадостная, с пытливым и беспокойным умом, обожает читать И эта привычка развела ее воображение, но вместе с тем внушила ей исключительно суетные идеи. Когда Радха прибудет в Шимлу, вы наверняка уже получите это письмо. С ней приедет моя добрая подруга Канта Агарвал. Она очень хочет познакомиться с вами и надеется, что вы не откажетесь вести и ее беременность. «Канта должна родить месяцем раньше моей сестры. Счастливое совпадение. Они с Радхой очень близки, чему я безмерно рада». Канте случалось бывать и в Шимле, и в предгорьях Гималаев. Они с мужем и раньше спасались в прохладе гор от летней пыли Джайпура, которая провоцирует астму Канты. Несколько раз в месяц Канту будет навещать муж, Ману Агарвал. Я буду благодарна вам, доктор Кумар, если вы примете ратху как родную сестру. Я буду ваша вечная должница. Если до нашей встречи у вас возникнут вопросы, пожалуйста, напишите мне или позвоните мистеру Сингху. С уважением, Лакшми Шастри.